Затем, направляясь к двери, он вдруг отрывисто прибавил. — И не забудь, Мэри, сегодня в половине одиннадцатого или, может быть, чуточку позже. — Ладно, Мэт, я не усну, — шепнула она успокоительно. — На этот раз, наверное? — Наверное. Последнее замечание мэта обнаруживало его Ахиллесову пету. Это достойный восхищение элегантный молодой человек, курильщик, Мандалинист, жених, будущий отважный путешественник по Индии, имел одну странную слабость. Он боялся темноты. Он удостаивал Мэри своего общества и доверия исключительно потому, что она выходила к нему навстречу в те вечера, когда он возвращался поздно и провожала по неосвященной брачной лестнице до его спальни, делая это с неизменной аккуратностью и преданностью никогда не выдавая его. Она ни во что не ценила услуг, которые оказывала брату, принимала смиренно и с благодарностью его милостивое расположение. И когда он, как сейчас, уходил, оставив за собой смешанный запах сигар, бриллиантина, душистого горошка и воспоминания о своей ослепительной особе, она смотрела его вследлюбящими и восторженными глазами. Но когда он ушел, и обаяние мишурного блеска исчезло, настроение у Мерри изменилось. Ничем больше не занята, она теперь на досуге могла подумать о своем, и ею овладело смятение, тоскливое беспокойство. Все в доме были заняты. Несси с мрачным видом готовила уроки. Мама всецело погрузилась в свой роман, а сонная бабушка в процесс пищеварения — И Мэри, расстроенная, возбужденная, слонялась по кухне, раздумывая о приказе отца. Наконец, мать посмотрела на нее и сказала сердито. «Что это с тобой? Чего ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла? Садись-ка за шитье, Или, если тебе нечего делать, ступай спать и не мешай людям читать». «Лечь спать?» — растерянно спрашивала себя Мэри. «Нет». Просто смешно ложиться в такую рань. Так не выйти ли подышать свежим воздухом? Это облегчит ее, освежит последушного дня. Все подумают, что она ушла к себе в комнату, никто ей не хватится. Почти не сознавая, что делает, она мигом очутилась в передней. Надела свою старенькую жакетку, шляпку из грубой соломы с потрепанным непогодами пучком вишен и выленившей красной лентой. Тихо отперла входную дверь и сошла по ступенькам во двор. Она почти испугалась, оказавшись вне дома, но успокоила себя соображением, что в таком виде все равно никуда идти не может. Вспомнив о том, что у нее нет ни одного хорошего платья, она грустно тряхнула головой, так что вишни, вот уже два сезона уныло свисавшие со шляпы, закачались слабо протестуя, и чуть не упали на землю. На воздухе Мэри вздохнула свободнее и задумалась, гадая о том, что делает сейчас Деннис. Ну, конечно, готовится идти на ярмарку. И почему это всем можно туда, а ей нельзя? Это несправедливо, потому что ничего тут нет худого. Самые почтенные люди в городе одобряют ярмарку и покровительствуют ей. Облокотясь и калиткой, тихонько раскачиваясь вместе с ней, Мэри упивалась прохладой и прелестью сумерек. Вечер был такой чудесный, дышал влажными ароматами. Вокруг пробуждалась жизнь, замершая в знойной духоте дня. Ласочки носились стрелой вокруг трех встроенных серебряных берез, росших на лугу против дома, а откуда-то издали овсянка умоляюще взывала к ней. «Выходи! Выходи же! Динь-динь-динь-динь! Зазвени ключами! Динь-динь!» Просто стыдно сидеть дома в такой вечер. Мэри ступила за калитку, говоря себе, что только немного прогуляется, дойдет до конца улицы, а потом вернется в дом и будет играть с Несси в шашки. Она шла вперед, бессознательно отмечая про себя, что... На всем протяжении дороги не видно ни единого человека. Сегодня вечером на ярмарке ее ждет Деннис. Он просил ее прийти и погулять с ним, а она безрассудно обещала.